Глава пятнадцатая. Дело явно не заладилось. То вставал компьютер, то обессиленно ложился головой на клавиатуру программист. Ну в чем? В чем проблема? Ведь вы уже делали все то же самое? То же самое, но совсем в других масштабах. И значит, совершенно иное. Компьютер — не бухгалтерские счеты, где увеличение оперативно-цифрового поля достигается добавлением лишнего прута с десятью деревянными костяшками. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь? Можете помолчить хотя бы полчаса. Я не обижался на резкий тон. Воспитанники учреждения, которому я служу, не имеют привычки обижаться. Потому что это плохая привычка привычка, ведущая к провалу. Я отсаживался подальше, наваливался руками и подбородком на спинку стула и замирал на полчаса. Через полчаса я спрашивал, — Ну? Александр Анатольевич сокрушенно качал головой, и я замирал еще на полчаса, и еще на пол, и еще на час. Потом... Я засыпал. А Александр Анатольевич все продолжал колдовать подле составленных в ряд компьютеров. Я ничем не мог ему помочь. Я свою работу сделал. Потом он меня будил. Ну что, попробуем? Попробуем. И снова ничего не получалось. И еще раз. А когда, наконец, получилось, я этому не обрадовался. Совершенно. Я открыл глаза после очередного получасового задрёмывания и увидел недвижимо сидящего перед экранами, уперевшего сжатые кулаки в виски Александра Анатольевича. «Опять ничего?» — спросил я, мало надеясь на положительный ответ. «Нет, на этот раз чего? Даже очень чего?» Я вскочил со стула, подбежал к компьютерам. А почему так не весело? А потому что я получил абсолютно тот же результат. Какой тот же, не понял я. Ну, тот же, что и в первый раз. Но этого не может быть. В первый раз мы отсматривали только одного человека, а здесь десятки. Ну и что? От перемены мест слагаемых сумма не изменилась. Можете посмотреть сами. Я приник к мониторам. На четырех экранах застыли четыре одинаковые картинки. И что с того? Не понял я причин его хандры. Александр Анатольевич молча нажал на клавишу. На всех четырех экранах картинка сменилась, но очень незначительно. Ну? Фамилия, указал программист на надпись в правом углу. Фамилия была другая. — Не та, что раньше. — А можно в розницу? — сказал Александр Анатольевич. — Но с тем же результатом. И снова вдавил клавишу. Экраны мониторов мелькнули и выдали четыре разные и в то же время одинаковые картинки с четырьмя разными фамилиями. — Вы хотите сказать, что программа не идет? — Программа идет. Я проверял и перепроверял. — И что же тогда? «А вот что!» И Александр Анатольевич вернул на мониторы первоначальную таблицу. «Ту, которую мы создавали раньше. Самую первую таблицу. Ради проверки которой я затеял весь этот сыр -бор. Теперь все понятно?» «Теперь все было понятно. Я сел на стул, а если бы его не было, я, наверное, сел бы на пол». — Я так понимаю, что на этот раз надеяться на ошибку нельзя. — Нельзя. Можно ошибиться в одном случае, но невозможно во всех. Ошибка исключена. Вы этого добивались? — Нет. Я добивался совсем другого. Я хотел по прямому эталону промерить кривую палку. — А палка не промерилась. Палка своими кривыми изгибами полностью повторила эталон. Эталон и палка оказались одинаковы. И Александр Анатольевич это понял. Он понял гораздо больше, чем следовало понимать простому программисту. Он понял все. И что теперь с этим делать? Задал я совершенно идиотский вопрос. Что хотите, это ваша затея. Затея действительно была моя. Это я догадался заливать огонь бензином. Это я, пытаясь выбраться из ямы, провалился в бездонную пропасть. Я видел на экранах то, что не хотел видеть. Я падал, падал, падал в пропасть. Возле каждого из десятков взятых наугад политиков кучковались свои иностранные прилипалы, Больше подле удачливых правителей, меньше возле неудачников, но обязательно возле всех. Каждое такое знакомство возникало после визита облеченного властью лица за рубеж или приема зарубежного гостя здесь, не позже, ни раньше. После каждого знакомства этот политик снова ехал за рубеж докладчиком на научную конференцию или симпозиум, ехал за счет... Принимающей стороны. После каждого такого доклада он выпускал на Западе книгу или две книги и получал за них гонорар. После каждого такого знакомства, доклада или книги его новый знакомый занимал определенный пост в непосредственной близости от руководства страны. Из всего этого можно было сделать единственный вывод, что согласно придуманной нами схеме все они были агентами влияния или агентом влияния не был объект нашего изначального интереса. Или-или, без промежуточных вариантов.